развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была большая рыба, могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку и широко раздевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоя. Но какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими, безупречно круглыми и чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечелье зимнего дня непривычный свет ударил в голову и увидела рыба сияющие глаза людей склонившихся над ней, кромку берега и неба, и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задыхаться начала, и рыба вскинулась, заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едыгей поднял золотого макре под жабры, подставляя руки держи сказала на куббае укубала приняла рыбину как ребенка на обе руки и прижала ее к груди какая она упругая воскликнула укубала ощутив ее пружинистую внутреннюю силу от тяжелое как полено И как здорово пахнет морем и красивая какая. На, Ядыгей, я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей. Ядыгей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста. И, блеснув, Вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину. А большой шторм разразился на море ночью. Ревело море за стеной под обрывом. Еще раз убедился Едыгей. Неспроста возникают предвестники бури и рек эректолкуны то была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полудрёме к бушующему прибою, Едыгей вспомнил о своём заветном мекре. Как-то его рыбе сейчас, хотя, должно быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверное, к тому, как ходят волны поверху. Ядыгей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал себе знать его будущий первенец. И этому Едыгей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул. Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда, и только будет о нем вспоминать, особенно, когда тяжелые дни наступят. Поезда в этих краях шли с востока на запад, и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях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 Хорошо, что успел до того картошки завести с кумбеля себе и зарепее с детьми. Как знал, поторопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать. Побоялся, что в проходящем товарняке картошка помёрзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна?